Глава 26. После инаугурации. Планета Дейттения. Платформы для церемонии инаугурации. После исчезновения Эона Арса, оставшиеся на платформах гости не удержались от комментариев, разносимых по воздуху ветром. Рал такой горячий, как можно. Узнаю у нашего Арса". Разодосадованный главный Арни обернулся к мехоброне в висящей в воздухе и кивнул яте. Боевая машина, тот же Миг, переместилась в пространстве, оставляя собравшихся на церемонии под присмотром кайсеров с орбиты. Защитой гостей руководил Райер, доверенный капитан космической военной базы на Турне, системы 1386, который и занимался после стычки с фахтянцами и до нынешнего времени конвоем триндноутов с колонистами на Дайтени образуя им военный коридор к каратовым норам. А в связи с новой задачей Арне был вынужден задержаться: помочь переселенцам с налаживанием планетарного быта и собственно временной охраной планеты. Процедура признания Эона еще одним однимарнием наконец завершилась. И теперь военные Раера повышенного до звания капитана первой эскадры флота Цефис конвоировали Харета Тармуцана и всю его свиту на один из кораблей отбывать заключение до окончательного вердикта. Тем временем, озадаченный Грантиди пристально следил за исчезающей на ровном месте процессией немигающим взглядом и все никак не решался присоединиться к команде Эона. Однако, вместо него это сделал Тунксил. В кои-то Койтавике, одетый как подобает случаю, в военную форму флота Арс Интерком. Он начал неловкий разговор первый. "Слушай, я тут кое-что услышал". Его вытянутое худое лицо излучало только лишь дружелюбие и ничего более, а в глазах плясало озорство, не суля ничего хорошего собеседнику потому как с цепким и острым чувством юмора коллекционера мог посоперничать только чёрный на грани издевки юмор Грана. М, -м, м он сделал вид, будто не понимает. О чем это, друг? Хотя еле заметные розовые пятна тотчас прилипли к щекам снайпера. Спорю на лазер оптику. Сейчас начнет про женитьбу или про предательство намекать, подумал Тактиди. Кайша, конечно, меня убьет и тебя за компанию, если узнает, что я проболтался. Но о чем это ты? При слове «убьет» гран напрягся и перебил, не совсем поняв, как трактовать эти слова шуткой или все же серьезно? Хоть его и подмывало съязвить, однако Тиди промолчал, помня о зыбком положении, в котором оказался по собственной вине. И кто такая Кайша? Моя дочь, ответил тот и резко замолчал, сжав губы в тонкую линию. Его глаза сощуренно вцепились в лицо Грана, выискивая хоть какие-то эмоции, которых не было. И Тонксил вздохнул. Я об ответственности говорю. Тиди нахмурился, а после не выдержал и разразился целой очередью вопросов. Слушай, давай по порядку. О чем ты? Какая ответственность из-за Арса? Тогда при чем здесь твоя дочь и почему она должна убить нас обоих? А при том, что у тебя есть сын, и ему уже четыре года выпалил обычно сдержанный Тонксвилл. Что? Неужели не помнишь? Кайша Тонкс, капсульный отель на Краксе. Гран молчал. Окружающие из команды Арса тоже. Глаза снайпера сощурились, и он придирчиво оглядел друга с головы до пят, а после выдался с мешком. "Даже представить себе не могу, как она выглядит. Может, если одеть тебя в женский костюм с силиконовыми формами спереди и сзади? Слушай, Не вынуждай меня скинуть тебя вниз исключительно ради отцовского долга. Да ладно, прости. Просто сильно удивился. Вот и несу всякий бред. И даже при всей дырявости моей памяти, я действительно не помню никого по имени Кайшатонгс. Может быть, пуля тебе что-то скажет. К ней еще с детства прилипло это прозвище из-за подаренного мной кулона на цепочке. Узнавание промелькнуло на сосредоточенном лице Грана, а после того, как он кивнул, еще и протянул руку для рукопожатия со словами: "Что ж, наверное, в свете последних событий я смогу в скором времени назвать тебя папой". Тонксвилл почти машинально схватил его руку и тут же чуть не отдернул из-за силы сжатия кисти, практически до перелома. Затем снайпер еще и привлек коллекционеров все вдобъятье и процедил ему на ухо с плохо сдерживаемой яростью: "И ты все это время молчал?" А еще друг называется. Ой, можно подумать, ты у нас белый и пушистый. Неожиданно в разговор встряла Рогина, разрядив обстановку. Я вижу, Тонкс ты все таки рассказал, и правильно. Так, стойте. Ты тоже что ли знаешь? Разжав руку в Тиди и вовсе обиженно оглядел собравшуюся вокруг них команду третьего триндноута, практически в полном составе, не считая их родных и близких. И все как один улыбались. А кто-то наоборот пытался выглядеть виновата. Один только зельц злорадствовал. Так, хорошо. В свете случившегося, думаю, стоит спросить: ни у кого больше не появились родственники, которым я по незнанию сделал ребенка?» Ха, по незнанию, фыркнула Рогина со смешком. Ты бы лучше придумывал план, как ты к ней подступишься, ведь дочка у Тонксвелла не из робкого десятка, одёрнул его Уриус» присутствующие как по команде закивали. Только один Тиди смутился и закричал на всю платформу негодуя: "Кварк!" Однако раздавшийся дружный смех заглушил его вопль в тот же миг. И лишь стоящие неподалеку Цефис с неодобрением скосили свои взгляды к абсолютно некультурным, по их мнению, колонистам.